Глава двадцать шестая. Колодец спиралей. Рассказ Кирина. На земле валялись мертвые и раненые Ване. Еще несколько Ване бегали меж ними, пытаясь вылечить раненых. Разумеется, все осложняло необходимость тушить пожары, и все это казалось невероятно знакомым. Это напомнило мне столицу во время адского марша. Я бросился вперед, чтобы посмотреть, могу ли я помочь, но тут нас заметили солдаты Ване. И, честно говоря, учитывая, что только один из нас тоже был в Анне, ну, может, двое, в зависимости от того, кем считать меня, одежды и животные трисов сейчас могли весьма помочь. Солдаты направились в нашу сторону. «Позвольте мне разобраться с этим», — сказал Тароэд. «Разумеется», — ответил Торвишар. Тароэд шагнул вперед, поклонился и тихо заговорил, а затем через несколько минут вернулся к нам. «У меня для вас есть...» «Хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что они совершенно не в восторге от чужаков. Но мы явно не демоны. Именно они и напали». «Значит, у демонов нет проблем с барьерными розами?» — Тараэт поморщился. «Похоже на то». «Прелестно», — сказала Джанель. «Тогда какова же плохая новость?» «Мы все еще арестованы», — признался Тараэт. «Что?» — и оглянулся. В конце моста, который мы только что пересекли, стояли стражники. В качестве подкрепления прибывали новые солдаты. — Не все из нас в Аннеа, — объяснил Тороэд. — Даже если у нас есть все основания находиться здесь, они будут выполнять приказы. Они даже извиняются перед нами. Я весьма этим польщен. — Я бы предпочел, чтобы мне меньше льстили и больше не арестовывали, — сказал я. — Доверься мне, — Тороэд погрозил пальцем. — Пусть они делают свою работу. Он повернулся, чтобы поблагодарить Трисов за помощь. Два Триса отсулетовали нам, вскочили в седло и уехали прочь через мост. Солдаты Ване не пытались остановить их. Тараэт повернулся к нам. Ну, пошли. Мне совершенно не нравилась идея сдаваться стражникам или тем, кто считался властью в Маноле. Это всегда было дрянной идеей. Я слишком много лет прожил в городе, где правосудие зависело от золотой монеты, брошенной стражнику. Я не знал ни одной истории, которая не сделала бы хуже появление стражника. Они всегда были врагами. Я отступил на шаг. — Кирин, — сказал Тараэт, — доверься мне. Я остановился и выдохнул. Ладно, мы шагнули вперед и позволили Ване заковать нас в кандалы. Ване забрали все наше оружие, они обыскали нас. Они даже нашли нож, который я сделал невидимым. Затем они связали нам руки и повели по спиральной дороге Саровала, пока мы не достигли строения, похожего на муниципальный центр. С того момента, как меня арестовали, я перестал испытывать к жителям Саровала всяческое сочувствие. На мой взгляд, повреждения города выглядели весьма поверхностными, это больше походило на набег, чем на вторжение. Демоны ворвались сюда, сожгли и убили всех, кого могли, а затем исчезли до прибытия подкрепления». После вторжения демонов никто, кроме солдат, не заметил, как мы пришли в город, у остальных были свои проблемы. Солдаты провели нас по темному коридору, который выглядел так, словно гигантские деревья сами создали его. Комната, в которую мы вошли, была неприветливой и совершенно недоброжелательной. Скорее, она подходила для жестоких допросов. Я подумывал о том, чтобы стать невидимым и убежать, но тогда придется оставить остальных. Это было совершенно неприемлемо. Солдат, который вел меня, развязал мне руки. — Извините, — сказал мужчина, — это надо было сделать для вида. Я обернулся. Ванэ развязывали всех. Охранники положили конфискованное у нас оружие на стол. Джанель потерла запястье. — Что происходит? — Тараэт обвел руками помещение. — Позвольте показать вам дом капитула Черного Братства, как и было обещано. Я моргнул и огляделся. Ванэ улыбнулся. Часть солдат разбрелись по своим делам в другие комнаты. — Ясно. Могу я получить назад свое оружие? — солдат указал на стол. — Прошу. Мы немедленно похватали свое оружие. Лишь Турвишар не тронулся с места, но Турвишар никогда не держал в руках ничего опаснее кухонного ножа. Примечание. Должен признаться, что мысль о ношении острых предметов у пояса в данный момент вызывает у меня глубокое беспокойство. не знаю почему На столе лежало не так уж много оружия Тараэта. Я подозревал, что солдаты из профессиональной вежливости не забрали у убийцы все. — Значит, демоны, — сказал Тараэд. — Просто налет или они зачем-то охотились? — Не уверен, — признался солдат. — Возможно, это был отвлекающий маневр. Кто-то воспользовался спиральной тропой без разрешения. Тараэд замер. — Кто-то пробрался в колодец спиралей? — Бывшая королева, не иначе, — сказал Ване. — Король Келанис вместе со своими людьми находится там на случай, если она вернется. Я встал. Похоже, выполнение плана тароэта установить контакт с королем Келанисом у колодца спиралей займет у нас даже меньше времени, чем ожидалось. — Отведи нас туда. Прямо сейчас.